Командиру Шейра, капитану первого ранга Кранке, было категорически запрещено связываться с любыми военными кораблями противник. 30 ноября, закончив долгий ремонт в машине, вышел в море тяжелый крейсер адмирал Хиппер, под командованием капитана первого ранга Майзель. Крейсеру удалось незаметно проскользнуть Датским проливом и дойти до Центральной Атлантики. Исключительная неэкономичность его машин требовала постоянных пополнений горючего, для чего за ним хороводом ходили три танкера. А неудовлетворительная работа завода Бломифос Фос» в Гамбурге, где корабль стоял на ремонте, результировалась в частых авариях машинной установки. 25 декабря Хипперу удалось обнаружить английский конвой, но прежде чем ему удалось что-либо предпринять, на него обрушилась артиллерия английского тяжелого крейсера «Дервик», называющего по радио другие корабли охранения конвоя. Хипперу удалось всадить противника два снаряда, но, подчиняясь инструкции, капитан первого ранга Майзель вышел из боя. Тут у него в очередной раз сломалась машина, но крейсер благополучно вернулся в Брест 27 декабря. В канун Нового года сделали попытку прорваться в Атлантику из Киля, линкоры Шарнхорсты и Гнейзенау. К сожалению, это не удалось, так как корабли попали в жесточайший шторм, получили серьезные повреждения и вынуждены были И вернуться на базу для ремонта. Если успехи надводных боевых кораблей могут показаться скромными, то успех подводных лодок несомненен. С августа по январь лодки уничтожили около полутора миллионов тоннажа английского судоходства. При этом, мой фюрер, в ноябре погибли всего две лодки А в декабре ни одной. Успехи лодок могли быть еще большими, если бы их действия обеспечивались разведывательной авиацией дальнего действия. О чем командующий подводными силами адмирал Данец ходатайствовал специальным докладом на имя генерала Йодля. К сожалению, это вызвало резкие возражения рейхсмаршала Геринга, заявившего даже, что подводная война – это роскошь. которую Германия вряд ли может себе позволить. Поэтому нужно ваше личное вмешательство, мой Фюрер, чтобы перед подчинить сороковую воздушную эскадру четырехмоторных FV200 флоту. У подводников особенно отличились те командиры, которые были удостоены принять рыцарские кресты из рук самого Фюрера: Гюнтер Прин, Иохим Шепке и Отто Кречмер. Особенно отличился последний. Его подводная лодка У-99 утопила в этот период три английских вспомогательных крейсера и несколько торговых судов. Успехи досягаются только благодаря их героизму и блистательному боевому мастерству, поскольку на позициях в океане нам удается держать не более 10 лодок одновременно. Фюрер слушает доклад с мрачным выражением лица и обрывает адмирала на полуслове нервным движением руки. Он требует от флота резкого усиления деятельности с тем, чтобы не только покусывать англичан, а начать с ними серьезную борьбу за обладание морем. Ударом по коммуникациям флот должен отвлечь на себя все силы англичан. сосредоточенный возле метрополии и в Гибралтаре, Он поручает флоту открыть дорогу армии на британские острова. Он ждет от флота нечто гораздо большего, нежели просто выполнение долга. Он ждет от него самопожертвования во имя победы, как это было у древних германцев, остановивших римские полчища. Адмирал молчит, хотя ему есть, что возразить фюреру. Древние германцы боролись с римлянами отнюдь не на море, а на суше,